Шестое. В чахлый садик, что навис над рекою, в воскресенье пришли с трубами гарнизонные солдаты. Уселись рядком, посмотрели на к а п е л ь м е й с т е р а в чине фельдфебеля и дружно раздули щеки. Закружились головы переспелых гимназисток, забыли они про экзамены и стало веселее на улицах от молодых лиц, еще не знающих о г о р ч е н и й А солдаты листали перед собой нотные листы, все косились на своего фельдфебеля и дули и дули в медноголосые трубы. И они, эта серая скотинка, вдруг расцветили город под вальсы и польки. Солдаты щедро дарили обывателям светлую печаль прошлого, сладкую тоску по любви и доброму слову. Коснулась музыка и мышецкого — Провёл он ладонью по лицу, будто смахнул надоедную паутину, и спросил в пустоту, тихо-тихо, «Лиза, Лизонька, почему вы меня разлюбили?» Было уже заполдень, когда в доме вице-губернатора раздался резкий и короткий звонок с улицы. Так мог позвонить только человек, который знает, что ему нужно в этом доме и которому непременно нужно быть в этом доме. «Господин Иконников», — доложила горничная. Мышецкий долго-долго протирал стеклышки пенсне. «Нет», — ответил он, наконец, все продумав. «Не принимайте впредь». «Хотя, постойте, я сам спущусь, а то, вы, подозреваю, не сможете передать смысл моего отказа». Он накинул сюртук, спустился вниз, замер. «Вы иконников?» «Да, ваше сиятельство, Геннадий Лукич». Перед ним стоял холеный, рослый блондин в одежде ультрамодного покроя. Еще молодой человек, лет тридцати, почти ровесник Мышецкому, и смотрел спокойно, открыто, чисто. «Что привело вас ко мне, господин Иконников?» «Вы, очевидно, ожидали видеть моего папеньку». Сергей я к о в л е ч не ответил. «Нет, ваше сеятельство», — уверенно продолжил Иконников-младший. «Как это не прискорбно?» но я уже вполне извещен о тех печальных недоразумениях, кои возникли между вами. Отчего-то и почел своим непременным долгом, едва прибыв в Ренск, сразу же нанести вам визит». Мушецкий спустился еще на одну ступеньку ниже, снял руку с перил л е с т н и ц в п р о ч е м ваше сиятельство, — закончил иконников, — — Я могу и уйти, ибо мой папенька сделал все, чтобы имя иконников было для вас неприятным. — Нет, отчего же, — ответил Мышецкий. — Вы столь искренне, сударь. Останьтесь. Мгновением руки Геннадий Лукич отказался от услуг горничной и самолично повесил свое пальто. Он был строен, красив и наряден. Держался скромно и независимо. «Куда мне будет дозвольно пройти?» — спросил Иконников с легким поклоном. «Благодарю вас, князь. Я очень рад, что вы меня приняли». Сергей Яковлевич провел его к себе. «Как видите, я только еще устраиваюсь. Очень мило. Книги, которые я здесь вижу, л у ч ш е е у к р а ш е н и е вашей комнаты». как и моей князь тоже». Осмотревшись, молодой миллионер заговорил о главном. «Мой папенька живет еще старыми понятиями. Он не может уяснить себе, что в наше время обладание капиталом накладывает на человека и особые обязанности перед общественностью». Мышецкий кивнул, соглашаясь. «Поверьте, что когда дело перейдет в мои руки, все станет на иные р е л ь с ч т о же касается этих глупых рогаток поперек улицы?» Сергей я г о в л в и ч быстро нахмурился, и Геннадий Лукич тут же его утешил. «Нет, князь, вы можете не сомневаться, рогатки уже убраны мною. Относительно же церкви, которую мой папенька столь неосмотрительно взялся строить, то это вопрос губернского архитектора, и меня не касается. Я вообще против этой дурацкой традиции. Хватит нашим толстосумам отливать колокола. Лучше бы они открыли читальню. Сергей я к о в л е ч выслушал Иконникова и оттаял душою. «Что ж, Геннадий Лукич, я рад вашему появлению в губернии. Вы приехали сейчас из прямо из Лейпцига», — подсказал и к о н н и к о в «Я рассчитался с профессорами и отныне свободен. На зиму думаю переехать в Москву, чтобы не зажиреть здесь. А пока... Вы окончили университет?» «Уже третий, без похвальбы», — ответил Иконников. «Было лишь трудно в Женеве среди русских. Когда же я оторвался от дорогих соотечественников, то стало легче, и я быстро сдавал экстернам». «Русских сейчас много за границей?» «О да, Европа просто кишит русопятами. Они бестолковы и поразительно доверчивы. Особенно наша знать». Их позвали к обеду, и Геннадий Лукич не отказался. В просторной столовой были открыты окна, через которые дом вице-губернатора наполняла далекая музыка. В зеленеющих ветвях деревьев Чернили с к в о р е ш н и высоко в небе плыл бумажный змей. Висла над городом белая мучнистая пыль. «Моя жена», — представил м ы ш е т с к и й гостю Алису. «Сделайте удовольствие, п о г о в о р и т ь с ней по-немецки». Алиса в этот день была необычайно мила. Чистые тонкие руки ее двигались над убранством стола, плавные и воздушные, Она к а к и е т л и в о посматривала то на супруга, то на интересного молодого гостя. «Я слышал, — говорил Иконников, — что вы, ваше сиятельство, намерены начать постройку в губернии элеватора». «Хотелось бы, — помялся Сергей я к о в и ч Зерно гниет в каких-то сараях. Элеватор поможет разрешить в губернии проблему весенних голодовок, хотя бы отчасти». «Если позволите», — предложил Иконников, — «я согласен участвовать в этом благом деле. Деньгами, конечно». «Буду только рад», — оживился Мышицкий. «Вся беда в том, что я не нахожу поддержки общественности и потому ощущаю настоятельную необходимость обратиться к лучшей части российской интеллигенции». Иконников быстро подхватил. «Знаете, князь, у меня есть связи с Власием Дорошевичем. Для тех начинаний, которые вы предприняли, нужны средства. И пусть литераторы помогут в этом. Да и Столыпин. Петр Аркадьевич? Нет, князь, я имею в виду братца его, Александра Столыпина. Он все крутится вокруг нового времени. Можно потрясти яшку Рубинштейна, большой пронера». «Я мыслю несколько иначе», — сознательно отгородился от этих имен Мышецкий, — «пусть писатели, именно писатели, издадут фонд помощи г о л о д а ю щ и м литературно-художественный сборник. У каждого литератора всегда найдется в ящике стола вещица, которую он не удосужился пристроить. Пусть он ею и пожертвует». «Пожалуй», — согласился Иконников, — «Я уже ясно вижу этот сборник». На титуле «Скромно оттиснуть» «В помощь голодающим уренской губернии». А название краткое, объемное. «Например, пустошь», — размечтался Сергей Яковлевич. «Это как раз отвечает сейчас моим замыслам». «Немного билетристики, разжиженной стихами». «Кое-что из новостей в искусстве». «Я могу написать о б а т т е с т и н е сказал Иконников. «А у меня, — обрадовался Мышецкий, — имеется статейка о винной монополии. Я думаю, что доля статистики, набранная хотя бы в п я т и т е не помешает?» Подали жаркое и запотелый графин с водою. Вино в доме Мышецких к столу не подавалось. Алиса переняла поднос от горничной. й — Однако, — заметил Иконников, — мы забыли о хозяйке. Протягивая гостю тарелку, женщина задержала свой взгляд на нем и вдруг наивно проговорилась. — Какой приятный загар у господина Иконникова! Верно, Серж? — Ого! — ответил Мышецкий, занятый едой. — Таково уж итальянское солнце, мадам. — Почти всю зиму я провел между Ниццей и Миланом. — О, тогда вы должны знать Ивонну Бурже, — напомнил Сергей Яковлевич. — С кем она сейчас? Он сказал это и заметил, что Алиса насторожилась. — Конечно же, — отозвался иконник, — Ивонна Бурже в Европе — все равно, что Конкордия Ивана Монахтина в нашем Уренске. Кто же ее не знает? Сейчас она, кажется, попала в лапы бакинскому Монташеву. Он уже купил ей два бесшумных электрических автомобиля, иначе не пускают на Елисейские поля. Меня Ивонна заинтересовала как бесподобная кортизанка, но секретарь ее потребовал только за один разговор с нею 5000 франков. «И вы согласились?» Почти с ужасом спросила Алиса. «Безусловно, мадам», — ответил иконник. «Такое диво, как Ивонна Бурже, выпадает один раз на все столетие. Чтобы продлить удовольствие, я даже купил для нее кольцо с жемчужной, но Ивонна сказала, что я не знаток жемчуга». «А как поживает Рауль Гинзбург?» — спросил м ы ш е т с к и й О, этот еврей по-прежнему яро пропагандирует русскую музыку. Сам пишет оперы, наиглупейшие, но зато в них встречаются такие слова «изба», «лакей», «квас», «барыня». Очень желает заполучить к себе Федю Шаляпина. В царстве рулетки Гинсбурга иначе и не зовут, как «русским бароном». А вы не пробовали играть? «Нет, князь, я не признаю никаких азартных игр». Мышецкий вспомнил, как обчистили благодаря ему великого князя Алексея Александровича и весело рассмеялся. «О чем ты, Серж?» — спросила Алиса. «Просто я вспомнил креветок в ресторане «Резерв», — приврал он тут же. «А вы помните, Геннадий Лукич?» «Ну как же!» — охотно откликнулся иконников. — Кстати, их в ы с о ч е с т в о отныне там не обедают. — Знаете, в сторону Алисы, там э д а к и малюсенькие не то лангусты, не то омары, но удивительно вкусные. «Да — Да-да, — поддакнул Сергей я к о в и ч Так вот, мадам, — снова к о л и с ь наш августейший заинтересовался способом их приготовления. Ему показали большой чан — в котором клокотало что-то невыразимо противное. «Что это есть такое?» спросила Алиса по-русски. «Его высочество, мадам, великий князь Алексей Александрович, как и вы, тоже спросил, что это такое?» И ему ответили, что эту бурду заварил еще прадедушка нынешнего владельца. С тех пор они только добавляют туда воду. И никто так и не знает, Что же это именно такое? Его высочеству стало худо, мадам. Так-то вот в легкомысленной болтовне Сергей я к л е в и ч немного отвлекся от губернских неурядиц, и когда Иконников ушел, Алиса спросила. «Серж, что ты скажешь об этом господине?» «Что? Не знаю, как тебе, но мне он понравился». Подумал и заявил решительно, во всяком случае иконников человек нашего круга, и я буду рад, если он станет бывать в нашем доме. В цепочку событий будущего нежданно-негадно включилось еще одно звено. Сцепит оно или расцепит?